Глава 25. Старые полукровки сталкиваются лицом к лицу с детьми-образиной. Ни одна страна не хочет предпринимать какие-либо действия без приказа хозяев. Между ними в ловушку зажаты по колено в болоте Веспер, Диада и Джем, которые приходят в сознание только для того, чтобы тут же об этом пожалеть. Они наблюдают за тем, как Самоэль и вспятившие застыли, склонившись друг к другу, и надеются на лучшее. Рядом сидит ищейка. полупёс откидывает голову и воет, заставляя козленка подпрыгнуть, что вызывает взрыв смеха среди отродий абразины. Пока ищейка продолжает выть меч продолжает гудеть, и инфернали нервничают. Противные стороны реагируют по-разному. Последователи вспятившей готовятся к схватке и ожесточаются. Дети абразины, напротив, очень возбуждаются. Они не могут выместить свое разочарование на жертве и поэтому начинают пихать друг друга. Становящиеся все более жестокими удары сопровождают недовольное ворчание, пока один невезучий не отлетает прямо к диаде. Это человеческий ребенок с большими ушами и усаженным зубами лицом. Он летит вперед, пытаясь вновь обрести равновесие и останавливается лишь в паре сантиметров от диады. Она смотрит вниз. Он смотрит вверх. Он улыбается или обнажает зубы, по выражению лица сложно понять. Диада отпускает джем и резко обнажает меч, пока инферналь отползает назад по замедляющей его действии тягучей трясине. После недолгого полета на поверхность болота с влажным шлепком приземляется ухо. Все как один дрожа, дети-образины смотрят на плавающее ухо, прежде чем болото его поглотит. Все как один обращают свои глаза бусинки на Диаду. Обстановка накаляется, маленькие тельца напрягаются, готовясь к прыжку. Диада начинает на них надвигаться, но Веспер ласково берет ее за руку. «Погоди». Она замирает. инфернале тоже, привлеченные чем-то еще. Источник их коллективного внимания находится за спиной Диады, за застывшими в ожидании полукровками. Они смотрят на беседующие фигуры. Потоки сущности меняются. Процесс, едва ли ощутимый людьми или козленком, И Самоэль мертвым грузом падает на землю. Рычание и щеки перерастает в скулеж, и он срывается к хозяину. Вспятившая игнорирует полупса и неожиданно быстро уходит, так что маленькая девочка даже подпрыгивает на зеленых плечах гиганта. Веспер смотрит на Джема. «Можешь стоять?» «Думаю, да». Она отходит от него и готовится обнажить меч. Дети-образины слишком уж возбудились и, не выдержав, пошли в атаку, размахивая руками над головой и неистового вопя. Диада готова дать отпор. Она усиливает свет на фонарике. Веспер поворачивается к вспятившей. Джем достает нож и пытается совладать с трясущимся телом. Вспятившая обходит людей и открывает свои рты. Темноту заполняет невидимая сущность. И дети-образины замедляются, их вопли усиливаются, руки движутся не так агрессивно, они теперь больше смахивают накачающуюся на ветру поросль. Они полностью останавливаются их крики глохнут. Наступает момент совершенной тишины. Затем руки снова начинают колыхаться, сперва медленно, затем все быстрее. Они пятятся задом и бегут с поля битвы, ускоряясь при приближении к границам болота. Вскоре их поглощает ночь. Радостные крики, удаляясь, проигрываются наоборот. Вспятившая закрывает рты. Не говоря ни слова, ее последователи полукровки расступаются и пропускают в Диаду и Джема. За ними скачет козленок, прыгая по покрытым слизью камням. Поднять Самаэля получается только совместными усилиями. «Ты? Как ты?» – спрашивает веспер Самаэль мотает головой. веспер молчит, затем берет его за руку. — Спасибо. — она оглядывается на вспятившую. — И тебе спасибо. Я не забуду. Вспятившая не отвечает. Неуверенные, поймут ли ее, Веспер кланяется, ощущая, как на спине беспокойно ерзает меч. Она поворачивается и спешит за остальными, углубляясь в топе. Образина упрямо хромая достигает границ болота. Из мрака появляются фигуры, все ускоряющиеся ему навстречу, его дети. Они явно не собираются замедляться, и образине приходится сгребать маленьких инферналей прямо так и сметать в кучу каждым взмахом руки. Его сущность быстро и умело приводит их в чувство. Он чувствует вмешательство в ему это не нравится. Ошарашенные от произошедшего младшей инфернали заползают знакомые складки и полости оболочки образины крепко прижимаясь к нему. Отлавливание детей занимает много времени, но инфернальню утомимо трудится, покуда не возвращает всех до единого. Затем он их допрашивает, втягивая в себя их сущности сразу и исследуя какофонию душ. Что произошло? Они отвечают одновременно, выпаливая ответ один за другим. «Мы охотились за злостью?» «Да, мы ее поймали!» «Поймали, поймали!» «Я был самым быстрым!» «Нет, я...» В голодных чавкающих землях мы нашли злость. Да, там. Я там был первым. И вспятившая была там. Она ждала, как будто знала, что мы придем. Она тоже хочет злость. Было сражение. Кто воевал? Мы не виноваты, не наша вина, не моя, не моя, не моя. Мы хотели ждать тебя, но очень хотели их попробовать, поиграть совсем немножко. Ничего не сломали, все можно починить. Размягчили их для тебя, чтобы ты порадовался. Кто с вами сражался? Злость? «Никакого сражения, просто маленькая игра, а потом вспятившая и все испортила. Вдохнула что-то в наши кишки, заполнила их чем-то неправильным, заставила нас бежать. Потом ты нас нашел, меня ты нашел первым!» Абразина прерывает контакт. Теперь он ощущает присутствие вспятившей, новый фактор, и размышляет над вариантами. Возможно, вспятившую можно убедить, возможно, ее можно победить. В любом случае, наверняка нельзя сказать. Лучше отступить, восстановить силы и подумать. Но думать надо быстро. Злость тут, и тут же шанс на господство. Абразина хочет победить, распространить свою всеобъемлющую любовь и греться в ответном тепле. А если это невозможно, то он должен хотя бы оказаться на правильной стороне, когда все закончится. Впереди маячит рухнувший дворец, зазубренный силуэт с покосившимися зданиями шатающимися башнями. Далеко позади горизонт освещен странным светом, как будто мир горит изнутри. Так далеко на юге реальность начинает приобретать чужеродность. Воздух все еще остается воздухом, но уже в меньшей степени. Остальное неразделимо смешивается, большинство изменений едва заметны, чтобы их осознать. Человеческим легким приходится напрягаться несколько сильнее, чтобы получить необходимую им дозу кислорода. А в сердце загорается первобытный инстинкт бегства. Глаз за плечом у Веспер исследует окружение и находит опасности. Вскоре меч начинает тихо гудеть, очищая пространство. Расправляются серебряные крылья, и Веспер мягко окутывает ветер, заключая ее в своеобразную защитную сферу – внутри которой мир по-прежнему нормален. «Это огни, они от разлома?» спрашивает она, указывая за пределы рухнувшего дворца. Самаэль кивает и заговаривает впервые с момента их соединения со вспятившей. «Ты их видишь?» «Да». «А разве их можно не увидеть?» вмешивается Джим. «Огни, что вы видите, исходят от тоски. Она растет. У Веспер округляются глаза». «Насколько она велика?» «Мне не хватает слов». Размером с океан. Я думаю это просто очень большой демон, но не настолько. Он еще больше, и, похоже, оболочка ему не нужна. Джем качает головой. Его не побороть. Никто не возражает, и он продолжает. Бросить бы все это дело, да повернуть на север и жить себе, как жили. Трос, выплевывает Диада. Гамма послала нас сюда, чтобы прикончить этого демона. Это наш священный долг. Джем смотрит на меч и понижает голос. Гамма пала от оружия узурпатора, и в тот момент она была целой. И, судя по тому, что я слышал, даже узурпатор не был размером с океан. Мы должны доверять семерым. Почему? Почему должны? Не думаю, что ты поймешь. Да, что ж, а я не думаю, что ты... Вейспер поднимает руку. Пожалуйста, не надо, не ссорьтесь. Она останавливается, остальные тоже. Мы не можем вернуться к прежней жизни. Мы видели слишком многое. Мне жаль, Джем. Если мы сейчас что-нибудь не сделаем, то все станет только хуже. Со временем тоска дотянется до нас, и бежать будет некуда. Несколько лет лучше, чем ничего. Да, как ты сможешь жить, зная, что грядет? Я бы не смогла, меч не может. Все в наших руках, мы должны найти решение, больше некому. Все боятся, даже другие демоны. Даже Семера, вздыхает она. Ты не обязана идти с нами, если не хочешь, но я не думаю, что могу отступиться». Во время речи Веспер Диада неосознанно кивает. «Ну что, идёшь? Ты в курсе, что выбор невелик? Умереть здесь или в любом другом месте?» Он пожимает плечами. «Но не думаю, что я когда-либо доверюсь кому-либо ещё. Очень долгое время я был уверен, что умру в одиночестве». Он смотрит на Самаэля, а затем на Веспер. эта мысль, мысль о том, что у тебя никого нет, до сих пор пугает меня куда больше всего остального». Он снова пожимает плечами. «Я с вами». Улыбка Веспер выходит одновременно усталой и радостной. «Отлично!» Они помогают друг другу выбраться из болота и вступить на косой пол рухнувшего дворца. Здесь нет ни малейших признаков кого-либо еще. Обычные обитатели дворца напуганы присутствием злости, и поэтому группа устраивает привал. Еда съедена, усталые ноги отдыхают. Козленок восторженно носится по территории, желая куда-нибудь забраться. Он блеет на спутников, поторапливая их, но приходится сесть. Джем опять не в состоянии подняться. Он предпринимает еще несколько попыток, но сдается. В итоге Самаэль берет его на руки, и он быстро засыпает. Шагая и карабкая, в зловещей тишине они направляются к башне очертания, и никто не чинит им препятствий. Даже мушины облака держатся на почтительном расстоянии. Сияющие стены поросли грибком, прикрывающим старые шрамы и великолепие прошлых лет. Козленок останавливается, сдирает полоску губчатой растительности и счастливо горцует дальше. Вскоре не достигают башни. Ее бронзовые стены местами оскверняются пятнами зелени. «Вот он!» – произносит Самоэль, и его голос эхом разносится по опустевшим улицам. Веспер запрокидывает голову, чтобы увидеть вершину башни. «Кажется, идти нам долго. Диада, ты останешься здесь с Джемом?» «Я так понимаю, это шутка?» «Нет, тебе нужно отдохнуть, и мы не можем оставить Джема одного». «Я буду не один». Диада наклоняется к Веспер. «Я все еще не доверяю Самоэлю». «Я не о самаэле говорила». Через полузакрытый век за Диады наблюдает глаз. Она сглатывает и преклоняет колено. «Я буду здесь, когда тебе понадобится моя помощь». «Спасибо». Веспер кладет руку Диаде на плечо мне она понадобится». Оставляя джема, диаду и ищейку, они залезают на основании башни, пригибаясь под диагональным проемом, протискиваются между полом и стеной. Забираются по спиральной лестнице, и поверхности на их пути меняются ролями. Иногда они идут по стенам, иногда опираются на них. Козленок с его нечувствительностью к неровным рельефам скачет впереди. Несколько раз От гулкого столкновения с твердой поверхностью на локтях и коленях появляются синяки, пополняя и без того впечатляющую коллекцию. Очертание ждет их на вершине башни у незастекленного окна. Пока Веспер переводит дыхание, козленок осматривается в поисках мебели, на которую можно залезть. Засохшая грязь на ботинках Самоэля заглушает его шаги. Он приближается к очертанию, снимает шлем, и они соприкасаются головами. Веспер нервно ждет. Волоски у нее на шее встают дыбом. Через несколько секунд они отходят друг от друга. Самаэль делает еще шаг назад, выходя из разговора. Очертания ловит взгляд в Веспер, потом отводит глаза. Его челюсть напрягается, устанавливая кости в нужную для производства речи позицию. Когда я просила Самаэля принести злость, я не ожидала, что она придет по собственному желанию. привет произносит девочка, прочищая горло. Я Веспер, а ты тот, кого называют очертанием? Да, а ты начинаешь знакомство с представления, чтобы облегчить наш разговор. Я переняла эту идею очень давно и практически забыла о ней. Как ты понимаешь, у моего народа нет необходимости в таких церемониях. Мы знаем друг друга еще до того, как произойдет контакт. Она делает первый шаг к нему, но оно предостерегающе поднимает руку. — Не подходи ближе, я не готова вновь встретиться со злостью и не могу говорить так же, как ты, сохраняя правильное строение лица. — Ты уже сражалась с мечом? — Не сражалась, но я видела, как с ним сражается мой господин. — Ты была там, когда погибла Гамма? — Да, я видела, как узурпатор ее убил и потом, значительно позже, стала свидетелем ее мести. — Что произошло? Пойдем, покажу. Комната плохо освещена, и в эспре приходится использовать новикомплект, чтобы разглядеть обстановку. Она видит натянутые под потолком сдобренные древними мухами паутины. У них странная структура, будто сплетший их паук был пьян. Видит, как сквозь трещины в полу пробивается лоза с острыми, как бритва, ярко-фиолетовыми листьями. Они везде, за исключением пространства, где полулежа располагаются две фигуры, обнимающие друг друга. Родители за нового Мира и его взрослый ребенок, оба давно мертвые. Веспер медленно движется к ним, аккуратно выбирая места, куда можно поставить ногу. Очертания и Самоэль заходят в комнату вслед за ней, но останавливаются на пороге. Козленок остается снаружи. Меньшая из фигур полностью закована в броню. Изначально выкованная согласно благородной традиции рыцарей Серафимов, она, так же как ее хозяин, была извращена и переделана узурпатором. Когда-то металл был живым и дышал, но теперь он молчит, скорчившись в последней предсмертной судороге. Для веспер выглядит так, будто пластины сперва нагрели, а затем в полузастывшем состоянии заморозили. В некоторых местах броня чрезвычайно тонка и похожа на разбрызганную у открытого рта слюну в других собрана в плотные бугры. Фигура внутри брони иссохла и превратилась в кучу непомерно тонких костей. Обе ее руки отрезаны ниже локтя. Большая из двух фигур – это раздувшийся статуя с серебряной кожей, испещренная зелеными пятнами, которые в свою очередь сменяются буроватыми вкраплениями ржавчины. По всему его телу, переплетаясь, проходят дорожки шрамов, демонстрирующие историю починок а на спине раскрываются крылья. В отличие от всего остального, крылья, выполнены в натуральную величину, являя собой остатки благородного прошлого. Очертание вдруг заговаривает, так что Веспер подпрыгивает от неожиданности. «Когда явился мой господин, он победил гамму и забрал себе ее тело. Но даже величайший в вашем мире был не в состоянии вместить силу моего господина». Поэтому Узурпатор забрал сильнейшего из ваших серафимов, рыцаря Командора, и присоединил свою силу к его силе, сотворив вот это. Но затем его одолела и отправила сюда злость, усиленная сущностью Гаммы, ставшая ломом, открывшая все его раны после их первого столкновения. Когда он пришел, господин его приветствовал, вновь объединил их сущности, позволяя злости исполнить свою месть. То, что осталось от гаммы, уничтожило моего господина изнутри. Наблюдать за этим было невыносимо, и все же я нахожу, что эта симметрия не лишена красоты. Веспер начинает хмуриться. «Если вы не возражаете, я бы осталась одна». Сама Эля очертания уходит и закрывают двери оставляя Веспер внутри. Она смотрит на меч за плечом. Серебряные крылья плотно облегают закрытый глаз. Новикомплект в сумке, и света нет. Она делает глубокий вдох, затем медленно и аккуратно вынимает меч из ножен и прижимает лезвие плашмя к груди. Так они стоят в темноте, и удары человеческого сердца отдаются в немом металле. Я думаю, тебе стоит это увидеть самой. Меч холоден и неподвижен. Она отпускает одну руку и ищет крыло. Пальцы соприкасаются с перьями, проникают внутрь, раздвигают их. Никакого сопротивления, только упрямство. Открыв одно крыло, она его отпускает и чувствует в пальцах легкое напряжение. Сдавливает перья, и крыло движется само, обнажая плотно закрытый глаз. Веспер ждет, пытаясь не обращать внимания на смесь запахов, чужеродной пыли, разлагающейся материи и своего пота. Глаз наполовину открывается и смотрит из-под века. Ему не нужен свет, он прекрасно видит в темноте. Через пару мгновений он снова закрывается и плотно сворачивает крылья она давит немного сильнее острые края впиваются в рукава доставляя неудобства и Веспер ощущает заполняющую пространство ярость ужасающую, разрушительную бесцельную она не сдается и терпеливо давит на крылья чувствуя как на смену гнева приходит что то другое меч начинает периодически дрожать от чегого они оба шатаются и тем не менее Веспер продолжает давить. 1097 лет назад. Массаси обвисает в кресле, удерживаемое перекрещивающимися ремнями. В спинке зияют три дырки, соответствуют трем отверстиям в ее теле. Через три новые пробоины в потолке пробивается солнце. Глаз обычного человека скорее почувствует, нежели увидит этот диск, скрытый за толстой пеленой дыма. Но для Массаси оно сияет, подобно прожектору, освещающему ее конец. Она осознает, что ее сущность жаждет испариться, утратить форму, распасться. Ее удерживает лишь воля Массаси, а так хочется ее отпустить, прекратить борьбу. Кажется, что она боролась всю свою жизнь, и вдруг внутренний огонь погас. Это такое счастье. Окружающие ее черные экраны выключены и не позволяют ей в последний раз взглянуть на брешь поэтому она смотрит на солнце. На его раскаленной поверхности она замечает три темных пятна, небольшие пустоты без света. Она хмурится, или, по крайней мере, представляет, что хмурится, ибо на самом деле ее лицо с открытым ртом не шевелится, и смотрит внимательнее. Дырки в солнце, маленькие пятна, и чтобы их увидеть, приходится напрячься. Она смотрит, и на поверхности начинают разбегаться трещины, миниатюрные пальцы, которые соединяются в единую линию, грозящую вырасти и разделить солнце пополам. Она видит искажение в движении неба, как будто его тянет к этому перекосу, к этим линиям света, сгибающим небесный свод, пытающимся создать брешь в звездах, отражающую брешь на земле. Этому не бывать. Дело ее жизни не может исчезнуть с ее смертью. Новая цель придает ей сил, и Массаси концентрируется, еще раз сдерживая сущность, которая освещает раны, сияя, подобно звездам, жестким серебряным светом. Массаси возвращает контроль над телом, вновь запускает сердце, пробуждает мышцы и с размаху бьет кнопку запуска на своей амуниции. Ее выбрасывает из кресла, и она поворачивается лицом к фигуре со снайперской винтовкой. Маска ассасина, замечает она, свисает с подбородка, тупо смотря на жертву. Пока убийца пытается осознать тот факт, что Массаси еще жива. Рефлексы берут свое, и он на автомате перезаряжает винтовку, на этот раз целясь в лицо. Массаси поднимает брови, ее глаза горят, и сущность ассасина превращается в пепел. Еще одна жизнь в копилку к тем, что она уже забрала. Но Масаси не расстраивается, ибо кто будет плакать об одной пролитой капле, когда надо спасать океан? Опыт говорит ей, что пора уходить. Не так просто удерживать сущность, пока истекаешь кровью. Если бы она верила, что ее подопечные все сделают как надо, она бы позвала на помощь. Нет, лучше все сделать самой. В конце концов, она всегда была одна, и ей так лучше. Снаружи мир разрывается на части от взрывающихся боеголовок. Люди прячутся, люди умирают, а земля содрогается. Массаси почти не замечает, что врезается в стены, отталкивает их, оставляя кровавые отпечатки ладоней. К тому времени, как она добирается до мастерской, тело начинает подводить. От потери крови вкупе с шоком хочется прилечь. Она сопротивляется и хватает паяльника металлическую пластину. Результат ужасен, особенно по сравнению с ее обычными творениями, Но это все же работает. Шесть спасительных заклепок из серебра, чтобы заткнуть раны спереди и сзади. В ближайшие годы ее тело потребует восстановления, постоянной медикаментозной диеты и периодической починки органов. Она это принимает, готовая заплатить любую цену, чтобы продлить свою жизнь. Подтягивая себя к окну, она выглядывает наружу и вновь смотрит на солнце. Три черные отметины более не марают его поверхность, но через лик светила все еще пролегает бледный след тончайшего пророческого шрама. Проломы в небе тоже исчезают и возвращаются на юг, к бреши, которая готова разверзнуться. Порядок вещей возвращается на круги своя, и массася откидывается на окно, упираясь головой в полостекло. Она жива, и чтобы человечество выжило, ей нельзя умирать. Именно ее сила сдерживает как самих вторженцев, так и ту приливную волну, что выносит их в мир. Теперь она это видит. Пока она дышит, солнце в безопасности.